В этом-то славном расположении духа меня и нашел мой учитель. После того, как я непроизвольно, ноги несли меня сами, как выяснилось, несколько раз обезжал аббатство и очутился на том же месте, где мы расстались двумя часами раньше. Там я и увидел, наконец, Вильгельма, и то, что он сообщил, моментально извлекло меня из задумчивости»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 Из той таинственной книги. Это точно выписки, сделанные Венанцием. Сгляни и можешь убедиться. Это не похоже на старинный пергамент, и, скорее всего, выписки сделаны по ходу чтения книги. Иначе при чем тут греческий язык? Я уверен, что Венанций списывал в сокращенном виде некоторые места сочинения, добытого из предела Африки. Он перенес его в скрипторе и стал читать, отмечая для себя все, что казалось ему важным. Потом что-то случилось. То ли он плохо себя почувствовал, то ли услышал чьи-то голоса. Тогда он укрыл книгу вместе с выписками у себя под столом, вероятно, предполагая вернуться следующей ночью. Как будто ни было, этот листок единственное, что нам поможет узнать,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 «Значит, убийца готов любой ценой скрывать заключенные в ней тайны. Следовательно, надо выяснить, что написано в книге, которой у нас нет. И вы способны по нескольким строчкам восстановить содержание книги?»